Нечестно с. Я. Я. Я не знаю, как же это я отвиливаю. Ходил сюда целое лето, ел, пил, обнадеживал, боляс и тут с девчонками от зари до зари точил. И вдруг на тебе уезжаю. Я. Я не обнадеживал. Конечно.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 Разве можно найти такую жену, чтоб взглядами была на мужа похожа? Ах, молодец, молодец, зелень, зелень. Как запустит какую-нибудь теорию, так, ей-богу, <сих> в жар даже бросает. Теперь взглядами не сошлись, а поживете, так все эти шероховатости изгладятся. Мостовая, пока новая, ездить нельзя.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 Что за любовь, ежели она жертв боится? И к тому же Томская губерния плодородная. В Сибири, батенька, лучше живется, чем здесь. Сам бы поехал, коль б не семья. Можете делать предложение. Экий черт несговорчивый, подумал Милкин. За нечистого готов бы дочку выдать, лишь бы только с плеч спихнуть. Но это не все, продолжал он вслух.